провел на дороге пять лет. Может, чуть больше или чуть меньше. Заключил Келлоган, когда они уже подходили к церкви. То была единственная фраза, произнесенная по этому поводу. Однако они услышали куда больше. А потом не удивились, узнав, что Джейк, направлявшийся в город с Эдзенхартом и с Лайтманами, также услышал часть рассказа Келлогана. Ведь Джейка отличала наиболее развитая способность касаться разума других. Пять лет на дороге и больше ничего вслух. А ведь все остальное, вы понимаете, тысячи потерянных миров розы.